Глава 5. Толлиус. Разрыв шаблона. Искусное врачевание, к тому же бесплатное, как ожидалось, оказалось очень востребованным в деревне. К полудню стали заглядывать первые пациенты, робко и косноязычно жалуясь на свои болячки. Толлиус, выслушав жалобы на суставы, кашель, усталость, слабое зрение, слух, бессилев в чреслах, остановил паломничество. Добрую половину таких болезней он и у себя не мог вылечить уже многие годы. Что-то требовало серьезной работы, а что-то вообще подходило под определение старость и лечению не подлежало. В любом случае, он не нанимался круглосуточно заниматься оздоровлением местного населения, а решил заняться обучением Аболиуса. В результате Толиус сузил лекарскую специализацию своей школы до снятия болевого симптома. Это ученик должен был освоить перво-наперво, и подавляющее большинство страждущих являлось именно за этим. Больные зубы, радикулиты, мелкие травмы. по всему выходило, что в ближайшие дни рыжику скучать не придется. Тем более, что подключать плетение каури пациента у него получалось плохо и долго. А уже вечером, Двор трошки наполнился цокотом копыт и лошадиным ржанием. Толлиус понял, что это по его душу, еще прежде чем в дверь замолотили, и чей-то босовитый голос спросил у хозяина о постояльце. Старик ждал этого. Ждал, но все равно вздрогнул, будто беда приключилась внезапно ни с того, ни с сего. Искусник поморщился. Пока отвлекался на хворобы деревенских, удавалось гнать от себя тяжелые мысли. Интересно, как расценят его плетение в замке. Там, конечно, ничего страшного не было. Лишь запоры, которые нужны, чтобы обезопасить местных жителей от колдовского тумана, представляющего опасность жизни и здоровью. Но все же это лишний повод для противников поупражняться в словоблудии. По крайней мере, адвокат так сказал. Альтер-эго, спорщик и пессимист – вылезающий из подсознания в минуты волнения, нынче не появился. Некогда быть слабым. человек следующий и так рассмотрел бы внутри дома границы многих плетений, но теперь искусник активировал еще несколько. Ни на кого нападать Толлиус не собирался. Его цель – не дать себя подчинить, повлиять на волю и разум, Что бы ни случилось прилежно запротоколированных случайных откровений, о которых сам обвиняемый потом узнает с искренним недоумением. Вряд ли, конечно, гости будут действовать так нагло, но адвокат посоветовал на всякий случай перестраховаться, если средства позволяют. Прошло довольно много времени, прежде чем делегация наконец попала в дом. Причиной тому оказался чародей – который заметил искусственные плетения и провел их анализ, опасаясь нападения. Точнее, попытался проанализировать. Толлиус с кривой усмешкой наблюдал за выражением растерянности на лице своего оппонента. Тот явно был не силен в данной дисциплине и никак не мог определить, чего в вязи кордостца стоит опасаться, а что вполне безобидно. Старик, не торопился прийти ему на помощь. Напротив, лицезрение беспомощности чародея доставляло ему мрачное удовольствие. В эту минуту он вспоминал себя, только что пересекшего границу, как вздрагивал и озирался, представляя всюду врагов. Сейчас вершилась маленькая месть за те давние страхи. Наконец, чародей осознал, что надо что-то делать. В истинном зрении было видно, как он... наплодил просто неприличное количество всевозможных конструктов в надежде на их помощь и, выдохнув, переступил через порог. Еще несколько человек, приехавших вместе с чародеем, потянулись следом. В принципе, можно было встречать гостей и переходить к обмену любезностями, но в загашнике Толлиуса было плетение липучка для конструктов и большой запас маны, поэтому Он не отказал себе в удовольствии еще раз щелкнуть по носу своего оппонента, враз обездвижив все чародейские творения, деловито основавшие по комнате, чем вызвал едва ли не панику у ни в чем не повинного арабостца. Вообще искусник не был жестоким человеком. Просто он настроился на доминирование в разговоре. Адвокат посоветовал быть уверенным в себе, сильным и независимым, чтобы сразу же отбить желание грозить и запугивать. пуская вместо того, чтобы давить, сами становятся в оборону. «Что же вы, уважаемые, вот так без приглашения врываетесь к человеку в комнату?» — пожурил Толлиус вошедших. «Это бывает опасно для незваных гостей». «Угрожаете?» — взвился высокий мужчина в мундире городской стражи. «Разве когда ребенок сует руку в спицы тележного колеса, и мать предупреждает, что это может плохо кончиться, она ему угрожает?» «Скорее пытается уберечь от беды», — пряча усмешку, пояснил старик. «Чем обязан?» «Старший дознаватель Янус. По подозрению в...» «Договорить служивый не успел, потому что старик его перебил». «Постойте, любезный!» Если вы хотите меня арестовать, то кто из вас представитель посольской службы империи Кордос? Что-то я не вижу его среди вас. А без его присутствия судить гражданина другого государства незаконно. Адвокат, благоразумно отказавшийся браться за дело Толлиуса, тем не менее за определенное вознаграждение немного поднатаскал старика в некоторых юридических вопросах, точнее даже. просто прояснил кое-какие моменты и дал определенные рекомендации. Сказать по правде, когда искусник ехал в баратон консультироваться, он не исключал вероятность того, что после разговора, не теряя ни минуты, попытается просочиться в рингию, а оттуда пришлет человека в помощь Аболиусу для сопровождения стада. Адвокат убедил старика не пускаться в бега и предложил стратегию поведения, с которой старик согласился. Обычно лучше не артачиться, когда служивые находятся при исполнении, но иногда бывают случаи необычные. Зачем же нужен весь этот фарс, который Толлиу старательно разводил? Всего лишь чтобы дать арабостцам понять, что дело чревато головной болью и проблемами, что без участия столицы и посольства Кордоса не обойтись, а какому руководителю... Надо, чтобы на его ведомство обращали пристальное внимание власть имущие. Никакому. Вся надежда на то, что руководитель предпочтет не доводить до этого, решить все по-тихому, и тогда удастся отделаться, если не миром, то хотя бы малой кровью. Ситуация на самом деле складывалась нетипичная. Обычно несговорчивых буянов, не понимающих по-хорошему, привозили в камеру заключения в упакованном виде. Но старик продемонстрировал, что даже несмотря на поддержку у чародея, сам в состоянии всех упаковать. Да, недолго после этого получится наслаждаться волей, но тем не менее. Рабостцы молча переглянулись, а Толлиус, ободренный успехом, стал демонстративно постукивать тростью по полу, отчего она стала наливаться недобрым зеленым светом. а вокруг устроили хоровод крошечные светлячки. Это плетение искусник создал совсем для другой цели, причем по прямому назначению оно не пригодилось. Зато он уже неоднократно применял его для того, чтобы в нужный момент подсветить посох и произвести впечатление на неискушенные умы людей. Надо сказать, каждый раз действовало великолепно, помогая решать многие проблемы. Вот и сейчас делегация как-то съежилась, отшатнулась, с мольбой уставившись на чародея, который сам с подозрением воззрился на игрушку. «Ну так как? Вспомнит кто-нибудь о хороших манерах?» спросил старик, по очереди обводя присутствующих пристальным взглядом. «Да как вы смеете?» предпринял еще одну попытку вернуть утраченный опломб Янус. Толиус был готов к этому Повернувшись к чародею, начисто игнорируя крикуна, он с раздражением в голосе сказал, «Вы, я вижу, тут единственный, кто, я надеюсь, понимает ситуацию. Объясните ему!» Небрежный кивок в сторону оппонента. «Как я смею!» Конечно же, старик прекрасно понимал, что ведет себя вызывающе, что сейчас наживет себе врагов, моральная победа над которыми не дает ему никаких очков. Но образ требовал доминирования. Нужно было, чтобы вся эта шайка побежала, поджав хвосты, к своим начальникам и, брызжа слюной от пережитого унижения, рассказала о непокорном и очень опасном искуснике. А уж как сложится дальше, неизвестно. Это зависит от многого. Например, сумеют ли привлечь сильного чародея имеющего опыт противостояния искусству, захотят ли раздувать скандал и так далее. Чародей, если и собирался, не успел ничего сказать. Против ожидания вперед выступил толстяк с бантом на шее и взял инициативу в свои руки. Во-первых, уважаемый Толиус, мы не берем вас под арест, который, как вы верно подметили, требует решения суда в присутствии представителя посольства вашей страны. Мы уполномочены всего лишь произвести ваше задержание до выяснения, так сказать. Перед вами представители администрации и следственного комитета муниципального образования «Баратон», а также стражи правопорядка, находящиеся при исполнении. Поэтому в интересах следствия, а также ваших личных, прошу не оказывать сопротивление. Собирайте вещи. На сборы... Толстяк обвел взглядом комнату. Полчаса. Закончив, он обхватил свой живот и доброжелательно улыбнулся. Искусник даже растерялся. Он, конечно, понимал, что ехать придется и был готов к этому, но сейчас все пошло не по сценарию. «Вообще-то я сам собирался в баратон», — буркнул он. «Хотел узнать, решился ли мой вопрос насчет земли. Но не хотите же вы отправляться на ночь глядя? Я старый человек». Ночные переезды не пойдут мне на пользу. С утра поедем. Толиус был готов стоять на своем, но толстяк неожиданно легко согласился и, попрощавшись до завтра, вышел. Делегация покинула комнату следом за ним. Правда, двое стражников остались ночевать в доме, и чародей наверняка следил издали. Старик и не думал сбегать. а Аболиус... что оставался на хозяйстве, давно проинструктирован и снабжен кое-какими деньгами и амулетами. Возможно, уехать придется надолго. Бросать стадо на ученика было боязно. Но больше всего душевных терзаний у искусника вызвала плита из Адамаса. Сперва он думал оставить ее у даймонов до востребования, как будто хорошее решение, но он очень боялся ее засветить, перед кем бы то ни было. Даже знаменитые своей порядочностью в финансовых делах даймондские банкиры могли не устоять перед такой вещью. Или же просто слух пойдет, и тоже пиши пропало. Я Аболиусу страшно доверить, потому что он всего лишь малолетний Аболтус, и даже не представляет истинной ценности этого артефакта. Закопать можно, но не лежит душа, и все тут. В итоге старик... решил ехать на своей повозке и вести плиту с собой. Не должны его сразу бросить за решетку. Скорее попросят остановиться в какой-нибудь гостинице и не покидать город. Если же дело пойдет совсем плохо, тогда и будет решать, как быть дальше. Большой запас маны в этом случае наверняка понадобится. И пусть только попробуют запретить ему. В казенный экипаж он не пересядет, и поедет как честный человек с эскортом, а не как преступник под стражей. Уже давно в хозяйстве не хватает второй лошади и повозки, но за мелкими хлопотами Толлиус так и не озаботился приобрести ее. Теперь придется Аболиус убрать коня в аренду у местных. Впрочем, на общем фоне проблем это сущая мелочь.